Я не пойму, для чего мне ты Я перестала дышать тобой Ведь ты не слышишь моей мечты Как будто болен уже и не мной И все вокруг поменяло свой цвет Ты любишь черный, а мне светло Закрыта дверь, все ушли на ави И на проблемы всем все равно Левина молодой бармен Я за рулем и вообще-то не пью Моя душа просит перемен Я ей, конечно, их подарю А по щеке потекла слеза Оставит мокрый такой вот след Но слезы, как и слова, вода А у любви берегов нет Ні! No.